Глава восемнадцатая. К Белой башне. Эгвин ловко удерживала равновесие на кренящейся палубе, а речная королева ходко шла вниз по широкой Эренин под темно-облачными небесами и под всеми парусами, и на грот мачте яростно билось белое пламя. Ветер поднялся сразу после того, как в Медо Последний пассажир взошел на борт и не ослабевал и не стихал с тех пор ни на мгновение, ни днем, ни ночью. Река стремительно катила свои воды, будто весеннее половодье, волнами шлепая корабли по бортам и неся их все дальше. Ни один из кораблей не сбавлял хода, они держались тесной группкой, а ветер и вода все подгоняли их. Впереди шла речная королева и по праву. ведь это судно почтило своим присутствием престол Амерлин. Кормчий крепко держал румпель, уверенно упираясь в палубу широко расставленными ногами, а матросы деловито сновали по судну, шлепая босыми ступнями, и тщательно выполняли свою работу. Взглянув на небо или реку, они с тихим бормотанием отводили глаза. Позади, за излучиной исчезала из виду деревня, Вдоль берега бежал мальчишка. Недолго он продержался наравне с кораблями, но теперь они далеко обогнали его. Когда мальчишку не стало видно, Эгвейн отправилась вниз. В маленькой каюте, отведенной для двуреченок, с узкой койки на девушку сверкнуло глазами Найнев. «Они говорят, мол, сегодня будем в Тарвалане. Да поможет мне свет». но я рада буду ступить на твердую землю, пускай даже в Тарвалане». Корабль накренился под ветром и течением, и Найни всудорожно сглотнула. «Ноги моей больше на лодке не будет!» Едва дыша промолвила она. Эгвень стряхнула с площадечной брызги и повесила его на деревянный крючок у двери. Каюта была небольшой, на корабле, по-видимому, вообще не было больших кают, Даже капитанская, которую предоставили для Амерлин, оказалась лишь чуть попросторнее прочих. Здесь же привинченные к переборкам койки, полки над ними и рундуки под койками — все находилось под рукой. Не считая того, что Эгвин приходилось удерживать равновесие, качка не беспокоила ее, чего не скажешь о Найнев. Поесть девушка ей больше не предлагала, после того, как та в третий раз швырнула в нее миской. «Я волнуюсь за Ранда», — сказала Эгвин. «Я волнуюсь за всех нас», — вяло отозвалась Найнев. Потом спросила. «Еще один сон прошлой ночью? Судя по тому, какой у тебя невидящий взгляд с тех пор, как ты встала». Эгвин кивнула. Ей никогда не удавалось сохранить что-либо в тайне от Найниф, и она не пыталась утаить от нее сны. Поначалу Найниф попробовала лечить девушку, пока не услышала, как проявила интерес одна из соседей. Тогда она начала верить. Он был похож на другие, иной, но все тоже же, в какой-то опасности, я знаю об этом, и положение все хуже. «Он сделал что-то или вот-вот сделает что-то такое, и это ввергнет его в...» Она почти упала на койку и наклонилась к мудрой. «Как бы мне хотелось понять смысл этого сна!» «Он направлял?» — тихо произнесла Найнев. Невольно Эгвей нагляделась. «Нет ли кого рядом, кто может услышать?» «Они с мудрой были одни, дверь закрыта». Но, тем не менее, девушка ответила так же тихо. «Не знаю. Может быть?» Незачем говорить о том, что могут делать Айс Седой. Эгвин повидала уже достаточно, чтобы поверить во всей истории об их способностях. И она не хотела рисковать, чтобы их подслушали. «Я не хочу рисковать, Рандом. Правильно ли я сделала, сказав им?» Но Марин знает... она ничего не сказала. И это ведь рант. я не могу. Не знаю, что и делать. Она и сказала что-нибудь еще про эти сны. По-видимому, Найнев задалась правилом никогда не добавлять почтительной седой, тем более, когда они с Эгвин оставались наедине. Большинство айсседы как будто нисколько это не задевало, но подобная привычка привлекла к Найнев несколько странных взглядов. И притом суровых. Как такое понять? Она же вроде собирается обучаться в Белой башне. «Колесо плетет, как угодно колесу», — повторила Эгвинь слова Анаи. «Мальчик, далеко, дитя, и пока не узнаем большего, тут сделать мы ничего не можем. Как только мы достигнем она, я лично прослежу, чтобы тебя проверили». Ах, она знает. В этих снах что-то есть, убеждена, знает. Мне нравится эта женщина, наинев, да, нравится, но она-то не расскажет мне то, что я хочу знать. И я не могу рассказать ей всего. Может, если б я могла? Но опять мужчина в маске? Эгвин кивнула. Почему-то она была уверена, что о нем, она ей лучше даже не заикаться. Откуда взялось это убеждение? Она не знала, только вот уверенно и все. Трижды мужчина с глазами, как огонь, появлялся в ее снах, и каждый раз ей снился сон, который убеждал ее, что рант в беде. Все время на лице у того мужчины была маска. Иногда ей удавалось разглядеть его глаза, а порой она видела вместо них пламя. Он смеялся надо мной с таким Презрением. Будто я какой-то щенок, которого он собирается ногой отпихнуть со своей дороги. Это меня пугает? Он меня пугает. Ты уверена, что это как-то связано с другими снами, с теми, где Рант? Иногда сон — просто сон. Эгвин воздела руки. — О, Найниф, иногда ты говоришь совсем, как она, я седой. Она специально подчеркнула последнее слово — и внутренне обрадовалась, увидев гримасу Найнев. «Вот встану я с этой кровати, Эгвин!» Стук в дверь не дал Найнев договорить. Не успела Эгвин что-нибудь сказать или двинуться, как на пороге возникла Амерлин собственной персоной. Она вошла в каюту и закрыла за собою дверь. Как ни странно, Амерлин была одна. Она... Редко покидала свою каюту, и всегда в этих случаях рядом с ней оказывалась Ляонея и иногда другая Айседой. Эгвинь вскочила на ноги. В помещении, где теперь их было трое, стало немного тесно. — Вы обе здоровы? — приветливо спросила Амерлин. Она склонила голову на бок и взглянула на Найнев. — Надеюсь, и аппетит хороший. «Настроение бодрое?» — Найнев с трудом села, привалившись спиной к переборке. «Настроение у меня просто прекрасное. Благодарю». «Вы оказали нам честь, мать», — начала Эгвин, но Амерлин взмахом руки попросила ее замолчать. «Хорошо вновь оказаться на воде, но скоро надоедает ничего не делать и становится скучно». как у пруда возле мельницы. Корабль качнула, и она переступила поустойчивее, даже не заметив этого. «Сегодня вести урок буду я». А Мерлин ловко села на краешек койки Эгвин, подобрав под тебя ноги. «Садись, дитя». Эгвин села, но найнив, оттолкнувшись от койки, попыталась встать на ноги. «По-моему, мне лучше выйти наверх». «Я сказала, садись!» Голос Амерлин щелкнул, как хлыст, но найнев продолжала вставать, хоть и покачиваясь. Руки ее еще были на кровати, но она уже почти выпрямилась. Эквейн была готова подхватить ее, если у нее вдруг ноги подкосятся. Смежив веки, найнев медленно опустилась обратно на постель. «Наверное, я останусь». наверху наверняка дует». Амерлин коротко рассмеялась. «Мне говорили, что характер у тебя будто у птицы-рыболова, застрявшей в горле костью. Кое-кто, дитя, утверждает, что ты ведешь себя порой как послушница, невзирая на то, сколько тебе лет. Я же говорю, если у тебя такие способности, как я слышала, то ты заслуживаешь быть одной из принятых. Она опять рассмеялась. «Не перестаю верить. Людям надо давать то, чего они заслуживают. Да. Полагаю, ты много чему научишься, когда попадешь в Белую башню. Лучше бы какой-нибудь страж обучил меня, как обращаться с мечом». Буркнула Найнев, она судорожно сглотнула и открыла глаза. «Есть кое-кто, на ком я бы его охотно опробовала!» Эгвин остро взглянула на мудрую. «Кого Найниф имеет в виду? Амерлин? Это глупо, не говоря уж о том, что вдобавок и опасно. Или же Лана?» Найниф накидывалась на Эгвин всякий раз, когда девушка упоминала Лана. «Мечом?» — промолвила Амерлин. «Никогда не думала, что у мечей широкая область...» «Для применения. Даже если у тебя есть умение, дитя, всегда найдется мужчина, умеющий столько же и обладающий к тому же куда большей силой». «Но раз тебе нужен меч...» Она подняла руку, Эгвин раскрыла в изумлении рот, даже Найнев вытаращила глаза. «В руке был меч. С клинком и рукоятью, необычного голубовато белого цвета меч казался каким то холодным он дитя мое создан при помощи воздуха ничем не хуже стальных клинков даже лучше но тем не менее не намного полезней меч превратился в кривой нож резак он не уменьшался не сжимался просто сначала была одна вещь потом сразу другая Вот теперь это получше. Нож обратился в туман, а туман медленно истаял. Амерлин опустил ладонь на колено. Но и то, и другое требует больше усилий, чем они того стоят. Лучше, легче, проще носить с собой добрый нож. Тебе нужно будет обучиться тому, когда использовать свой дар — так же, как и тому, как его использовать, и тому, когда лучше что-то делать так, как это делает любая женщина. Пусть кузнец делает ножи для потрошения рыбы. Используй единую силу слишком часто и чересчурвольно, и глядишь, тебе она слишком полюбится, а этот путь ведет к опасности. Тебе захочется ее все больше. И рано или поздно ты рискнешь зачерпнуть больше, с чем научилась справляться. И ты сгоришь из-за этого, как оплывшая свечка, или... Если я должна учиться всему этому, — холодно перебила Найниф, — то с тем же успехом я обучилась бы и чему-нибудь полезному. Все это... это... Найнив, заставь воздух пошевелиться! найнив, зажги свечу! Теперь погаси ее, зажги ее снова! Фу!» Эгвин на мгновение прикрыла глаза. «Ну, пожалуйста, найнев, пожалуйста, не давай воли своему характеру!» Девушка прикусила губу, чтоб не сказать этого вслух. Амерлин помолчала с полминуты. «Полезному!» произнесла она наконец. — Чему-нибудь полезному. Тебе нужен меч. Предположим, на меня бросился мужчина с мечом. — Что мне делать? — Что-то полезное, можешь быть уверена. — Вот это, например. На миг Эгвин привиделось свечение вокруг женщины, сидящей на другом конце ее койки. Потом воздух будто уплотнился. Ничего видимого не произошло, ничто не изменилось. Но она точно чувствовала это. Девушка попыталась поднять руку, та не сдвинулась ни на дюйм. Эгвин будто по самую шею погрузили в густое желе. Она ничем не могла пошевелить, лишь головой. «Освободите меня!» — прохрипела Найниф. Глаза ее яростно сверкали, голова дергалась из стороны в сторону, но сидела она неподвижно, как каменная статуя. Эгвинь сообразила, что ни одну ее пленила неведомая сила. «Пустите меня!» «Полезно? Так ты говоришь? Ведь это просто воздух!» А Мерлин говорила оживленно, будто вела обычную беседу за чашкой чая. большой мужчина со всеми своими мускулами и мечом и отмечая ему столько же проку сколько от волос на груди пустите меня говорю а если мне не нравится где он находится ну что ж я могу его переставить найнев яростно закликотала, когда ее по прежнему сидящую медленно приподняла с кровати пока она головой почти не коснулась потолка. Амерлин улыбнулась. «Как часто мне хотелось использовать это, чтобы летать!» Архивы утверждают, что в эпоху легенд Айседой могли летать, но как именно они того добивались, записи не уточняют. «Наверное, не таким способом. Так не получается». Можно протянуть руки и поднять сундук, равный по весу твоему собственному. Ты сможешь, выглядишь ты сильный, но как себя не хватай, от земли ни за что не оторвешь. Голова Найнев бешено дергалась, но больше не дрогнул ни единый мускул. «Не вас свет! Пустите меня!» Эгвин тяжело сглотнула и лишь надеялась, что ее не станут поднимать в воздух. — Итак, — продолжила Амерлин, — большой волосатый мужчина и так далее, ничего ему мне не сделать, а я с ним могу сделать что угодно. Допустим, если мне придет в голову... Она наклонилась вперед, глаза не отрывались от найнев. Вдруг ее улыбка показалась не слишком-то дружелюбной. «Я могу перевернуть его вверх тормашками и отшлепать по заднице. Вот так!» Вдруг Амерлин отлетела назад, ее голова с силой стукнулась о переборку, и так она и осталась сидеть, будто что-то не пускало ее. Эгвень смотрела во все глаза, губы у нее пересохли. «Этого нет, нет. Мне все мерещится». «Они были правы». — заметила Амерлин. Голос был приглушенным, будто дышать ей приходилось через силу. — Они сказали, что учишься ты быстро. И они сказали, чтобы пробиться до сердцевины того, на что ты способна, нужно подпалить тебе пятки. Тогда характер и прорежется. Она с усилием вздохнула. — Дитя, отпустим друг друга вместе. Найни, вплавая в воздухе с горящими глазами, сказала, «Вы отпустите меня немедленно! А не то я...» Внезапно на лице у нее промелькнуло изумление, потом растерянность, губы беззвучно двигались, Амерлин села прямо, поводя плечами. «Всего ты пока не знаешь, да, дитя?» «Даже сотой части всего». Ты и не предполагала, что я способна отсечь тебя от истинного источника. Ты по-прежнему чувствуешь его, но достать его можешь, как рыба-луну. Когда ты научишься достаточно, чтобы подняться до полноправной сестры, ни одна женщина не сумеет сделать такого с тобой. Чем сильнее ты становишься, тем больше потребуется оседой, чтобы закрыть тебя, «Против твоей воли!» «Ну как теперь? Хочешь обучаться?» Найня вжала губы в тонкую ниточку и в упор мрачно смотрела на Амерлин. Та вздохнула. «Имей ты, дитя, на волосок меньше потенциальных способностей. Я бы отослала к тебе к наставнице-послушниц и велела бы ей продержать у себя всю твою жизнь. Но ты...» Получишь все, чего заслуживаешь. Глаза Найнев расширились, и у нее осталась еще секунда, чтобы вскрикнуть, а потом она упала с громким стуком, глухо ударившись о кровать. Эгвин поморщилась. Матрасы были тонкими, а дерево под ними жестким. Лицо Найнев оставалось застывшим, когда она чуть-чуть, совсем чуть-чуть, переменила позу, в которой сидела. «А теперь», — твердо сказала Амерлин, — «если тебе не требуется дальнейшей демонстрации, мы приступим к вашему уроку. Можем сказать, продолжим ваш урок». «Матушка», — пискнула Эгвин, — она по-прежнему не могла пошевелиться ниже подбородка. Амерлин вопросительно на нее взглянула, потом улыбнулась. «О, прости, дитя!» «Из-за твоей подруги я о тебе совсем забыла». Неожиданно Эгвин вновь обрела способность двигаться. Она подняла руки просто для того, чтобы убедиться, что они действуют. «Ну как? Обе готовы к занятию?» «Да, матушка», — быстро сказала Эгвин. Амерлин, глядя на Найнев, приподняла бровь. Через секунду Найнев сказала напряженным голосом. «Да, мать...» У Эгвин вырвался вздох облегчения. «Хорошо, тогда приступим. Освободите мысли от всего, кроме бутона цветка». Когда Амерлин ушла, Эгвин вся взмокла. Раньше у нее закрадывались мысли, что некоторые из Айседой были суровыми и крайне требовательными учителями, Но эта улыбчивая женщина с некрасивым лицом терпеливо добивалась нужного ей результата, выжимала из учениц последние капли усилий, потом вытягивала еще, а когда уже ничего не оставалось, то будто своей рукой доставала из них еще. Правда, и результат был великолепен. Едва за Амерлин закрылась дверь, как Эгвин подняла руку. Вспыхнул крохотный огонек, колеблясь в волоске от кончика указательного пальца. Затем он затанцевал с пальца на палец, без присмотра со стороны наставницы, на худой конец без одной из принятых. Делать этого не полагалось, но девушка была слишком взволнована своими достижениями и больше ни о чем и не думала. Найнев вскочила с кровати и швырнула подушку в закрывшуюся дверь. «Это! Это подлая, презренная, несчастная ведьма!» Испепели ее свет. «О, с каким удовольствием я бы скормила рыбам ее! Я бы ее пичкала тем, от чего она на всю жизнь позеленела бы! Плевать, что полетала она мне в матери годится, но попадись она мне в эмондовом лугу, она бы сидеть как следует не смогла!» Зубы мудрой заскрежетали так громко, что Эгвин вздрогнула. Погасив огонек, Эгвин уткнулась взглядом в колени. Если бы придумать, как улизнуть из каюты, не встретившись ненароком взглядом с найнев. Для наинев урок прошел не гладко, потому что свой нрав она держала в узде, пока не ушла Амерлин. Ей ни разу не удалось достичь многого. Если она не сердилась, а в гневе все вырывалось из нее бурным потоком. После одной неудачи за другой Амерлин делала все возможное, стараясь вновь разъярить найнев. Эгвин очень хотелось, чтобы найнев забыла о том, что девушка при всем присутствовала и все слышала и видела. Найнев, снегнущейся спиной прошествовала к своей кровати и вперила взор в стену. сжав руку в кулак у бедра. Эгвин с тоской посмотрела на дверь. «Это не твоя вина», — сказала Найнев, и Эгвин вздрогнула. «Найнев, я...» Найнев повернулась и взглянула на девушку сверху вниз. «Это не твоя вина», — повторила она неуверенным тоном. «Но если ты шепнешь хоть одно словечко, то я... я...» — Ни слова, — торопливо произнесла Эгвин. — Я даже не помню ничего, совсем ничегошеньки. Найнив долгим взглядом смотрела на девушку, потом кивнула. Вдруг она скорчила гримасу. — Свет, а я-то думала, что ничего нет на вкус гадостнее, чем сырой корень овечьего язычка. — Это я запомню. Так что в следующий раз, когда будешь валять дурочку, имей в виду... Эгвин поморщилась, чтобы пробудить гнев Найнев, Амерлин сделала это первой. Вдруг появился комок чего-то жирно блестящего и отвратительно пахнущего, и пока Амерлин держала Найнев силой, этот комок начал впихиваться в рот мудрый. Амерлин даже зажала ей нос, чтобы она проглотила. А Найнев, если что-то и проделывали, всего единожды. Помнила все. Эгвин не думала, что найдется какой-нибудь способ остановить ее, если найнив что-то вобьет себе в голову и решит это сделать. У самой же Эгвин все ее достижения — танцующий язычок пламени, и уж она-то никогда не сумеет прижать Амерлинг к стене. — Ну, по крайней мере, тебя больше не мутит, хоть мы еще и на корабле. Найнев хмыкнула, затем коротко, резко рассмеялась. «Я слишком разозлилась, чтобы меня мутило!» Еще один невеселый смешок, и она покачала головой. «Мне слишком плохо, чтобы мне было дурно! О, свет, я себя так чувствую, будто меня задом наперед через свиль протащили! Если таково обучение послушниц, то у тебя есть причина учиться быстро!» Эгвин рассматривала колени. Ее-то, в отличие от найнев, Амерлин подбадривала лаской, уговаривала, улыбалась ее успехом, сочувствовала неудачам, потом опять улещивала. Но все айседы говорили, что в Белой башне все будет по-другому, труднее и суровей, хотя насколько не уточняли. Если придется пройти через то, что испытала найнев. И так день за днем вряд ли она выдержит. В движении корабля что-то изменилось. Качка ослабла, а по палубе над головой затопали. Мужчина что-то прокричал. Эгвин не разобрала в точности, что. Девушка подняла взгляд на Найнев. — Думаешь, торвал он? — Есть лишь один способ узнать наверняка, — ответила Найнев и решительно сняла плащ с крючка. Когда женщины поднялись на павобу, там повсюду сновали матросы, тянули тросы и канаты, сворачивали паруса, готовили длинные весла. Ветер спал до легкого бриза, а облака поредели. Эгвин устремилась к поручням. — Вот, вот, торвал он! — Найнев подошла к ней с ничего не выражающим лицом. Остров оказался настолько велик, что казалось, будто сама река расщепилась надвое, а не широкий поток омывает клочок земли. Мосты, словно сплетенные из кружев, арками выгибались к острову от каждого берега над рекой и над болотистой поймой. Городские стены, сияющие стены Тарвалана, искрились и отсвечивали белым. пробивающимся сквозь облака солнечном свете. А на западном берегу, с сочащимся над изломом вершины жгутом дыма, чернела на фоне голубого неба Драконова гора, одинокая гора, вознесшаяся посреди плоских равнин и невысоких холмов. Драконова гора, где погиб дракон. Драконова гора, созданная смертью дракона. Эгвин, разглядывая гору, никак не могла отделаться от мысли о Ранде, хотя и хотела о нем не думать. «Мужчины способны направлять. Да поможет мне свет». Речная королева миновала широкий проем в высокой полукруглой стене, что выдавалось в реку. За стеной круглую гавань обегала одна длинная пристань. Матросы убрали последние паруса и при помощи только длинных весел подавали судно к причалу кормой вперед. Вдоль всей длинной пристани теперь швартовались пришедшие вниз по реке суда, занимая стоянки рядом с кораблями, бросившими тут якорь раньше. При виде белого пламени на штандарте рабочие, Но и без того деловито бурлящей пристани засуетились пуще прежнего. Еще не успели отдать швартовы, а Амерлин уже вышла на палубу, и едва она появилась, портовые рабочие перебросили на борт сходни. Подле Амерлин шагала Леоне, в руке увенчанный пламенем посох, а за ними последовали с корабля на берег и остальные айс -седы. На Эгвин и Найнев никто из них и не взглянул. На пристани Амерлин встречала делегация, а седые в шалях церемонно кланялись, целовали кольцо Амерлин. На пристани царила самотоха, обычная суета порта многократно усугубилась прибытием престола Амерлин. Солдаты, высадившись на берег, выстраивались на пристани, рабочие устанавливали лебедки для выгрузки. а со стен гремели фанфары, заглушая приветственные крики горожан. Найнев громко засопела. «Похоже, про нас все забыли. Идем! Уж мы-то про себя не забудем!» Эгвин, впервые увидевший легендарный Тарвалан, очень не хотелось уходить, но она пошла за Найнев вниз собирать вещи. Когда они вернулись наверх с узелками в руках, то обнаружили, что солдаты и трубачи исчезли, и Айседой тоже. Матросы открывали нараспашку люки в палубе и спускали в трюмы канаты. На палубе Найнев схватила за руку докера, здоровяка, в груботканной коричневой безрукавке. — Наши лошади! — начала она. — Я занят! — огрызнулся докер, вырываясь. — Лошадей доставят белую башню! Он оглядел женщин с ног до головы. «Если вы в башню по делу, то лучше вам самим туда пошевеливаться. К опаздывающим новичкам у Айседы отношения не самые лучшие». Другой рабочий, борющийся с тюком, болтавшимся на тросах над люком трюма, крикнул здоровяку, и тот, не оглянувшись на женщин, побежал к товарищу. Эгвин переглянулась с Найнев. «Похоже, они и в самом деле предоставлены самим себе». Найнев зашагала по сходням с суровой решительностью на лице, но Эгвейн сошла с корабля удрученной и в подавленном настроении двинулась по пристани, сквозь висящий над нею запах смолы и дегтя. Столько разговоров, что нас тут с нетерпением ждут, и вот, пожалуйста, теперь до нас никому дела нет. С пристани широкие ступени вели вверх, к большой арке из темного красного камня. Подойдя к ней, Эгвин и Найнев замерли в изумлении, широко раскрыв глаза. Каждое здание казалось дворцом, хотя большинство близких к арке домов были, скорее всего, судя по вывескам над дверями, гостиницами или лавками. «Везде!» Причудливая каменная кладка, а линии каждого здания будто предназначались для того, чтобы дополнить и украсить следующие, и глаз скользил по домам как по составным частям единого цельного громадного рисунка. Отдельные здания и зданиями-то не выглядели. Они напоминали гигантские волны прибоя или громадные раковины, или фантастические извайные ветром утесы. Прямо за аркой открывалась широкая площадь с фонтаном и деревьями, а дальше Эгвин заметил еще одну, и над всем возвышались башни, изящные и устремленные ввысь, некоторые были соединены высоко в небе крыльями мостов, а над всеми башнями господствовала одна, выше и больше прочих, ослепительно белая, как и сияющие стены. первого взгляда прямо-таки дух захватывает». Раздался позади двуреченок женский голос. «На десятый взгляд тоже, и на сотый». Эгвин обернулась. Женщина была оседой. Она хоть и не носила шали, но Эгвин была в этом уверена. Ни у кого больше нет такой лишенной возраста внешности. И она... держалась с уверенностью, которая лишь подкрепляла это предположение. Один взгляд на руку, на пальце блеснуло золотое кольцо, змей, пожирающий собственный хвост. Чуть располневшая оседой, с теплой улыбкой на лице, оказалась женщиной самой необычной наружностью из всех, кого встречала Эгвин. Ее полнота не скрывала высоких скул, Необычного разреза глаза, удлинявшиеся к скулам, были прозрачными, бледно-зелеными, а волосы имели почти огненный цвет. Эгвин едва удержалась, чтобы не таращиться все время на эти волосы, на эти слегка раскосые глаза. — Возведено огерами, разумеется, — продолжала Айседой. и, как утверждают некоторые, их лучшая работа. Один из первых городов, построенных после разлома. Тогда здесь и полтысячи человек не было, не больше двадцати сестер, но они построили все, что могло понадобиться в будущем». «Очаровательный город», — сказала Найнев. «Нам положено идти в Белую башню». мы приехали сюда для обучения но видимо никому не интересно уйдем мы или останемся интересно сказала улыбаясь женщина и я пришла встретить вас, но задержалась из за разговора с Амерлин. я ширям наставница послушниц я не в послушнице сказала Найни в твердым голосом но отчасти чересчур быстро — Сама Амерлин сказала, что я буду одной из принятых. — Так было и мне сказано, — с весельем в голосе согласилась Шириам. — Никогда не слышала, чтобы так бывало раньше, но говорят, что ты незаурядная. Но помни, даже принятое может быть вызвано в мой кабинет. Потребуется нарушить больше правил, чем для послушницы, но известно подобное случалось. Она повернулась к Эгвин, будто и не заметив, как нахмурилась Найнев. «А ты, наша новая послушница, всегда радостно встречать приходящих послушниц. В эти дни их слишком мало. С тобой будет сорок, всего сорок. И не больше восьми или девяти поднимутся до уровня принятых. Хотя тебе, по-моему, об этом слишком-то волноваться не нужно». «Если ты будешь усердно работать и с полной отдачей, учеба трудна даже для той, у кого такие хорошие данные, которыми, как мне говорили, обладаешь ты, обучение все равно не будет простым. Если ты не будешь упорно, как бы тяжело ни приходилось, и если ты сломишься под этим давлением, лучше выяснить это сейчас и отпустить тебя на все четыре стороны и позволить тебе жить по-своему». чем тянуть и ждать пока ты не станешь полноправной сестрой и когда от тебя будут зависеть другие жизнь у айедой нелегка здесь мы подготовим тебя к ней если в тебе найдется то что потребуется эгвин сглотнула сломиться под давлением я буду стараться ширям седой слабым голосом сказала она И я не сломлюсь. Найниф озабоченно посмотрела на девушку. Ширям. Она замолчала и глубоко вдохнула. Ширям, седай. Она будто вытолкнула из себя почтительное обращение. Неужели это должно быть настолько суровым для нее? Плоть и кровь могут, конечно, вынести очень многое. Я знаю. Немного. Через что должны пройти послушницы? Наверняка нет нужды пытаться сломить ее лишь для того, чтобы узнать, насколько она сильна. «Ты о том, что с тобой сделала Амерлин?» найнив, одеревенела. У Шириам был такой вид, будто она изо всех сил старалась, чтобы обуревающее ее веселье не отразилось на лице. «Я же сказала, что разговаривала с Амерлин». Не тревожься за свою подругу. Обучение послушниц тяжело, но не настолько. Самое тяжелое время — первые несколько недель у новоиспеченной принятой. У Найниф отвисла челюсть, и у Эгвин мелькнула мысль, что у мудрые глаза вот-вот на лоб полезут. Дабы отсеять тех немногих, кто сумел бы проскользнуть через подготовку послушниц, когда их не следовало бы к ней близко подпускать. Мы не можем рисковать тем, чтобы среди нас полноправных Айседой. Оказалось бы, так, кто сломится под давлением внешнего мира. Айседой обняла обеих женщин за плечи. Найнев, похоже, едва понимала, куда идет. «Пойдемте», — сказала Шириам, — «я устрою вас в ваших комнатах. Белая башня ждет».